Тричелева пустота. Идем мы с моей заведующей на работу и беседуем. Точнее, я помалкиваю, потому что тогда уже начал кое-что о ней понимать, и она тяжело молчит. Но вдруг вопрос. Интересно, если тяжелое и легкое бросить одновременно? Что упадет первым? Немного смутившись внезапностью темы, отвечаю, ничто, вместе упадут. А я думаю, что тяжелое упадет первым. И тут я догадался, что заведующий принадлежит к школе Аристотеля, который говорил, что тяжелые предметы быстрее падают на землю. Мне стало обидно за Галилея и Ньютона. Я, высокомерный в своем умозрении, заранее надругался над прозорливой заведующей. Я и не знал, что в настоящее время установлено, что скорость падения разных предметов будет отличаться. Но это было неважно и не повлияло на дальнейшее. Нет, не первым. Нет первым. Пришли в ординаторскую. Давайте проверим. Пятый этаж. Я взял скрепку и гвоздь, распахнул окно. Смотрите, бросаю. Заведующая недоверчиво приблизилась, я высунулся и бросил предметы. Вон, вон, полетели, смотрите. Снизу укорительно звякнуло. Не вижу ничего, глаза слабые. Разочарованная и сердито сказала заведующая. Я развел руками. «Такие опыты!» — крякнул потом мой коллега, почесывая лысину. Какие опыты, они обычно приходят в голову, сами знаете после чего».